алексей михайлович махров борис львович орлов господинин из завтра времена не выбирают Анотация почему на протяжении 100 лет российская империя постоянно проигрывала не только великим державам, но и таким лимировфом как япония отставание в прогрессе это естественное течение истории вас обманулистественного хода истории нет. Далекие потомки с 23 века направляют ход событий так как это удобно хозяевам мира. но даже в игре против шулера может выпасть коказарной туз и надо суметь им воспользоваться. Что может один человек пусть даже его сознание вселилось в безвольного наследника царского престола, будущего ничтожного царя, которому народ дал презрительную кличку Николашка. как выяснится, очень многое.